Николай Леонов. «Бросок кобры. Криминальная повесть». Смена, 1996 год, номера 10-11. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Пролог. До дембеля...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 Сапёры даже не успели схватить автоматы, а у сержанта оружия при себе вообще не было. Автомат остался рядом с вещмешком, а положенный ему пистолет Кобра принципиально не носил. Пистолет в бою не оружие, лишь опознавательный знак наиболее ценной мишени. Бойня продолжалась пару минут, когда автоматы и пулемёт над головой замолчали. Кобра понял, что афганцы спускаются на дорогу за трофейным оружием и за его, Вадима Данина, головой или яйцами. Это, как говорится, на любителя. Он стоял совершенно один. Засранец, оккупировавший облюбованную щель, лежал неподалеку из решеченной пулями, видно, бросился за оружием